Глава девятая. Шкетливая бумага была нечто бесформенное, которым в неприятных каверзливых выражениях, какими призабилует канцелярский язык, благочинный Туберозов не то приглашался, не то вызывался конфиденциально к чиновнику Барновалокову для дачи объяснений относительно важных предметов, а также соблазнительных и непристойных поступков диакона Ахиллы Десницына. Фу ты! Прах вас возьми. Да уж это не шутка ли глупейшая? Неужто уж они вздумали шутить надо мной таким образом? Но нет, это не шутка. Туберкуллову. Фамилия моя перековерка на с явным умыслом оскорбить меня и потом соблазнительное и непристойное поведение Ахила. Что все это такое значит и на что сплетается? дабы их не потешить и не впасть в погрешности, пробуй метод выжидательный в неясных случаях единственно уместный. Протопоп взял перо и под текстом бесформенной бумаги написал: Благочинный туберозов, не имея части знать полномочий требующего его лица, не может почитать в числе своих обязанностей явку к нему по сему зову или приглашению. И потом, положив эту бумагу в тот же конверт, в котором она была прислана, Он надписал поперёк адреса обратно тому, чьего титула и величания не знаю. Кинув всё это в ту же рассыльную книгу, в которой бумага была доставлена, он вышел на крыльцо и отдал книгу солдату, явившемуся длинному медвежку Павлюкану, вилял мазацки биткой и готовится через час ехать с ним в уезд по благочинию, а работницу послал за Ахиллой. Меж тем встала Наталья Николаевна, И много извиняясь пред мужем, что она вчера уснула во время его рассказа, начала собирать ему его обыкновенный путевой чемоданчик, но при этом была удивлена тем, что на вопрос её куда сунуть табак, протопоп коротко отвечал, что он больше не курит табаку, и вслед за тем обратился к вошедшему в эту минуту дьякону: "Я сейчас еду по благочинию, а тебя попросил к себе, чтобы предупредить", заговорил он к Ахилле. Но тот его сейчас же перебил. Уж покорно вас благодарю, отец Протоирей. Я уже предупрежден. Да. Но это пока еще ничего. Не очень-то я с его пугаюсь, но, пожалуйста, прошу тебя, будь ты хотя в моем отсутствие посолиднее. Да уж теперь, отец Протоирей, хотя бы и вы не изволили говорить, что все кончено. Таберозов остановился и посмотрел на него пристальным, проницающим взором. Фигура и лицо диакона были не в авантаже. Его густые природные локоны лежали на голове как сдвинувшаяся фальшивая накладка. Правый висок был слишком далеко обнажён, левый закрыт до самого глаза. Протопоп смекал, что бы это такое ещё могло случиться с неосторожным диаконом, а тот, потупив глаза в свою шляпу, заговорил: "Я ещё вчера же, отец Протопоп, как только пришёл домой от Безюкинши, потому что мы все от исправника к ней ещё заходили. Как вернулся сейчас и сказал свои услужающие: "Нет, говорю, эспиранса, отчёт заведи справедлив. Ленадьё ещё сильный на свою силу и не хвались своей крепостью". Протопоп вместо ответа подошёл к диакану и приподнял рукой волосы, не в меру закрывшие всю левую часть его лица. Это тщот совели. Жизнь ничего. А вот тут, тихо проговорил Ахилл, переводя руку протопопа себе на затылок. "Стыдно, диакон", сказал Туберозов, "и больно даже отец протопоп". Отвечал ударив себя в грудь Ахилла, и горко заплакал Лепеча. "За это я себя теперь ежечасно буду угрызать". Туберозов не подлил ни одной капли в эту чашу страдания Ахилла, а напротив, отполнил от неё то, что лилось через край. Он прошёлся по комнате и тронув дьяка на за руку сказал: "Помнишь ли, ты меня когда-то весьма хорошо укорял трубкой? Простичу". "Нет, я тебе за это благодарен, и хотя особенно худого в этом курении не усматриваю и привычку к симу имел, но дабы не простирать речей сегодня эту привычку бросил и все свои трубки цыганам отдал". Цыганом! воскликнул весь присяждякн. Да, это тебе все равно, кому я их отдал, но отдай же и ты кому-нибудь свою удоль. Ты не юноша, тебе пятьдесят лет, и ты не казак, потому что ты врясе. А теперь еще раз будь здоров. А мне пора ехать. И Туберозов уехал, а дьякон отправился к отцу Захари, чтобы упросить его немедленно же под каким-нибудь предлогом. Сходить к акцизному и узнать из какого здания происходит термосесов. А на что это тебе, отвечал бенефактов. Да надо бы мне знать, чьего он роду племени и какого отца с матерью. Захария взялся забрать эту необходимую для Ахилла справку.